Литнет представляет Бывшие. Я все еще люблю. Юлия Крынская. Текст читает Тася Кум. Глава первая. Демид. Ночное дежурство в самом разгаре. Тяжелая выдалась смена. За пять лет работы хирургом я привык к бессонным ночам. Демид Васильевич. Запыхавшаяся Машенька, взбившимся на бок колпачке, врывается в кабинет. «Там циркачку поднимают из приемного покоя!» «Ненавижу цирк по личным причинам». Недовольно глянув на стрелки часов, перемахнувших два часа ночи, ворчу. «Готовьте операционную, чего рать то С фонаря упала циркачка твоя, что ли? Или теперь сальто-мортали по ночам на площадях крутят?» «Тихо ты!» Машенька оглядывается и, проскользнув в кабинет, плотно прикрывает за собой дверь. «Тут коллеги ее с дитём топчутся. Цирк в городе уже месяц как. Афиши не видел, что ли?» «Последний день гастролей отмечали. Тигр взбесился и из клетки вырвался». «Тигр, говоришь?» Меня охватывает нехорошее предчувствие – Сворачиваю папки на рабочем столе и поднимаюсь из нагретого кресла, где уже подумывал прикорнуть. Дрессировщица бросилась усмирять его, подрал он ее здорово. Машенька с вожделением скользит по мне взглядом и протягивает карточку. Имя красивое у бабы, в детстве мечтала о нем. Дрессировщица? выхватываю бумаги из Машенькиных рук, и вдох застывает в груди. Уже знаю, что прочту на титульном листе. Напечатанные жирным имя и фамилия бьют по глазам. Ева Колесникова. Не люблю, ненавижу. Воспоминания о ней все равно, что нож под сердце. Выбегаю в коридор и спотыкаюсь о девчушку лет шести. Она падает на попу и хлопает длиннющими ресницами. В них запутались слезинки. Не дать не взять маленький черноглазый котенок во флисовом костюмчике. Из-под розового капюшона с ушками торчит длинная челка. «Прости». Машинально наклоняюсь и подхватываю девочку на руки. Она легче пуха. — Не ушиблась? — Ты доктор? — серьезно спрашивает девочка. — Доктор? — Ты нужен моей маме. — Сделаю все, что в моих силах. Подбегает девица с зелеными волосами и лицом, утыканным колечками. Забирает у меня ребенка. — Катька, ты точно своей смертью не умрешь! Я уже ломанулся дальше. Но слова этого чудища заставили меня остановиться. «Вы нормальная?» Понимаю, что задал глупый вопрос. Дама с металлическим дерьмом на морде и с волосами цвета укропа априори не может быть нормальной. Смотрю на второго коллегу Евы. Неопределенного возраста мужчина с лицом испещренным шрамами и морщинами. неначе шпагоглотатель. Махнув рукой, спешу в операционную. Одеваю стерильный костюм, дезинфицирую руки. — Демид Васильевич, большая кровопотеря. Ирина готовит худенькое тело Евы к операции. — Работаем. Склоняюсь над Евой и вглядываюсь в любимые черты лица. Время не лечит. Раньше считал, что лечат новые отношения. Но это лекарство мне тоже не помогло. Веки Евы подрагивают, глаза лихорадочно блестят, волосы намокли от испарины. От нее за версту разит алкоголем. Взгляд фокусируется на мне, и сухие губы приоткрываются в усмешке. — Димитрол, ты! — хрипит она и заходится в кашле. — Димитрол? анестезиолог вводит лекарство в вену и садится в ее изголовье. Что за чепушня? Сейчас такой обезбол поставим. Спать как ангел будете. Привет, богира. Подмигиваю Еве. Сейчас недоличных разборок. Позаботься о Кате, если я. она тебе. На большие сил не хватает, и Ева замирает. В памяти всплывает темноглазый котенок в розовом флисе. Маленький пушистый комочек. Я равнодушен к детям. Мне больше нравится процесс их создания. С защитой, разумеется. А тут зацепила меня малышка. С первого взгляда зацепила. Быть может, потому что она дочь Евы. Руки выполняют механическую работу — Стараюсь не думать о том, что передо мной подранное тигром тело любимой женщины. Скальпель, зажим, зажим. Давление падает. Отдаю короткие приказы, а в голове одна мысль. Ева должна выжить. Работаем. Ева. Гримерка, как гримерка. Низкий потолок, стены в афишах. А по сторонам глянешь, но и в ковчег, не иначе. На ящике с реквизитом спят в обнимку Макаки, Шера и Рим. Балонки клоуна Карлуши приютились в ногах, узаснувшей после представления Катюни. Дочка то негромко посапывает, то разговаривает во сне. Тихо переругивается чита попугаев в клетке, накрытой цветастым платком. На хромоногом столе бутылка столичной, оливки, буженина и черная икра, подаренная мне вместе с букетом цветов пылким поклонником. Имени не запомнила, визитку выкинула с досады. Не от него я ждала каждое выступление признаний и подношений. Месяц шли гастроли в родном городе, месяц, роняя в стакан пьяные слезы. А Демид не удосужился прийти. «Может, не знал?» — икает Карлуша, перебинтовывая растянутую ногу. «Хватит тебе уже. То не пьешь, фигуру блюдешь, а то нарезалась, как последняя забулдыга». «Не мог не знать», — бью кулаком по столу. Афиши висели повсюду. Думала, нарисуются с букетом, а я, гордо тряхнув шевелюрой. Пошлю его в эротическое путешествие. «Ты же говорила, он женат!» Сонька Карлушина, напарница, собирает костюмы и реквизит в чемоданы. «Да уж!» — бросаю взгляд на спящую Катю и тянусь. «Этот плодовитый самец, небось, и своей клизмы деток заделал. Если и приходил, то со всем выводком...» нацепили, небось, светящиеся рожки на головы и с улыбками блаженных жрали в вату. Тянусь к бутылке, но Карлуша отодвигает ее. — А по принципу «гора Магомед»? — подмигивает он мне и покачивает ногой в клетчатом носке. — Он же врач. Кто тебе мешал разыграть хромую и больную? Пришла бы на прием... Металлический грохот обрывает его на полуслове. Истеричный мужской вопль и рычание Клеопатры заставляют меня сорваться с места. «Антон, тварь! Говорила же ему!» «Куда? Пусть лучше сожрет этого мудака! Ты бухая?» Сонька в прыжке пытается меня остановить. «С ума сошла?» Вываливаюсь в коридор. Антон несется мне навстречу, с искаженным от ужаса лицом. За ним разъярённый Цезарь, мой полосатый любимец. Униформист, недоумок, коротким рывком швыряет меня под лапы тигру, а сам, втолкнув Соньку в комнату, захлопывает дверь изнутри. Униформист, профессиональная. В цирке ассистирует артистам, готовит манеж к программе, настраивает аппаратуру. От неожиданности и выпитого спиртного падаю на четвереньки, и грузное тело Цезаря прижимает меня к полу. Дальше помню только жуткую боль, рычание и выстрел. Прихожу в сознание и вижу склонившиеся надо мной незнакомые лица. Меня куда-то везут, пахнет лекарствами, на людях белые одежды». Достойное окончание гастролей в родном городе, где не была шесть лет. Накаркал мой любимый клоун, мчу в больницу, разрывая ночную тишь сиреной. Сквозь матовые стекла видны отблески мигалки. Не понимаю слов, все расплывается перед глазами. Балансирую на грани между этим миром и потусторонним. Только что вынырнула оттуда и обратно не хочу». Я выживу. Должна выжить. Ради Катьки. Знал бы Димедрол, какое счастье прощёлкал. А вдруг он уехал из города, из страны? Гуляя по местам нашей боевой славы, я так и не решилась зайти. Резкая боль и снова темнота. Лечу...